48. Германия Тем временем Германия, готовившаяся к коронованию Фердинанда, по-прежнему разрывалась на части. В Гессене, Тюринге и Померании, в имперских городах, Страсбурге, Ульме, Констанце, в Ганзейских, Бремени, Любике или Гамбурге считали, что хватит уже римской церкви пользоваться доверчивостью бедняков, а если тело приколоченного бога может заключаться в соленой лепешке или корке хлеба, то это все равно корка, и коркой быть не перестает. Герцог Саксонский, ландграф Тюрингский, марграф Брандербургский, фальцграф Рейнский – все курфюрсты германской части Священной Римской империи и не думали видеть в Фердинанде, поборники старой веры, реинкарнацию мессии. Ландграф Гессена Филипп I Великодушный, сдружившийся с Меланхтоном, возглавил Шмалькельденский союз, чтобы привить Германии лютеранские идеи, или, по крайней мере, добиться от императора терпимости, действуя хоть мечом, если придется. Примечание. Филипп I Гессенский Великодушный. Годы жизни 1504-1567. Ланграф Гессенский. Активный сторонник Лютера. Конец примечания. Все украдки зарились на церковные богатства, желая их конфисковать. даны избыточные права государя, как бы их отнять, чтобы распорядиться получше. Но мятежному духу ведомы были границы и приступившие их анабаптисты, рассудившие, что ребенку, покуда тот не обзаведется разумом, нельзя навязывать религию приколоченного Бога через церемонию крещения, поплатили за это жизнями. Равно как и крестьяне, увидевшие в Лютере борца за их дело и порицателя нищеты, изничтожены были за то, что во имя справедливости подняли голову от земли. Лютер, впрочем, заступиться за них не подумал. Наоборот, призвал правителей вырезать их до последнего. Фридрих III мудрый, Филипп I великодушный, видные курфюрсты, обратившиеся в лютеранство, принялись рьяно и усердно выполнять его волю, убивая зачинщиков и калеча выживших. Примечание. Фридрих III Мудрый, годы жизни 1463-1525. Курфюрст Саксонский. Конец примечания. С тех пор в германских деревнях встречаются тысячи людей без носа и ушей. Одновременное появление Фердинанда и Атоуальпы только подлило масло в тлеющий огонь этого бурного прошлого. С одной стороны, для лютеранских князей Сивильский дикт служил образцом, которым должна вдохновиться Германия во имя религиозного примирения. Они рассчитывали, что Атуаль появится в северные провинции, надавит на Фердинанда до коронации в Ахене и вырвет уступки. Перед лицом объединенных сил Франции из Испании, не говоря об угрозе за спиной в лице Сулеймана, новый император не сможет оттолкнуть от себя немецких князей, пусть даже они лютеране. С другой стороны, надежда блеснула и в глазах немецких крестьян, наслышанных об аграрных реформах, которые после Испании коснулись Нидерландов. Они представляли Верховного Инку новым лютером, а может и новым Мюнцером. Примечание. Томас Мюнцер. Годы жизни 1490 1525 Немецкий проповедник, сторонник реформации, вдохновитель движения, переросшего масштабное крестьянское восстание 1524-1526 годов. Конец примечания. Жители Германии, этой странной земли, населенной блуждающими призраками и туманными видениями, еще не бывали в таком смятении. Без носа и молча собирались войска, вспоминали вчерашних героев и их разбитые мечты, плакали по бедному Конроду. Примечание. Аллюзия на тайное общество бедный Конрад, устроивший в 1514 году восстание крестьян и горожан в герцогстве Вюртенберг, в итоге подавленное. Конец примечания. Но раздавался и скрежет зубовный. Имена ножевщика Каспара Прегицера, Иоанна Лейденского, Яна Матиса, но особенно Томаса Мюнцера, не сходили с уст коллег, рассказывавших детям на ночь страшные истории минувших дней. Примечание. Каспар Прегицер, годы жизни неизвестны. Ножовщик из Шорндорф в один из участников движения «Бедный Конрад». Иоанн Лейденский, настоящее имя Ян Бейкелсон, годы жизни около 1509-1536, портной, примкнувший к движению анабаптистов, сторонников сознательного крещения в зрелом возрасте. Один из лидеров Мюнстерской коммуны теократического режима, действовавшего в Мюнстере в 1534-1535 годах. Ян Матис, годы жизни 1500-1534, нидерландский пекарь, ставший проповедником, одна из ключевых фигур нидерландских и немецких анабаптистов, возглавлял Мюнстерскую коммуну. Конец примечания. Некоторые призраки вдруг обрели плоть, словно воскреснув из прошлого, из укромных закутов, где скрывались так долго, что считались мертвыми. Своим появлением Атуаль потворил чудеса. Один вышедший из леса бродяга заявил, что он анабаптист Пильграм Марпек. Примечание. Пильграм Марпек, годы жизни около 1495-1556, инженер в области гидравлики, ставший богословом и одним из лидеров анабаптизма. Конец примечания. Скорняк Себастьян Лоцер и его друг кузнец Ульрих Шмидт объявились в швабе с прежними требованиями, как будто ни дня, ни одной жатвы с тех пор не прошло. Примечание. Себастьян Лоцер, годы жизни около 1490 после 1525-го. Скорняк, участник крестьянских войн в Германии, один из авторов 12 статей, своего рода манифеста реформации, принятого в 1525 году и излагавшего основные требования германских крестьян. Ульрих Шмидт, годы жизни неизвестны, Кузнец – активный участник крестьянских войн, командир отряда, инициатор написания 12 статей. Текст, который приводится далее, составлен на основе этого документа. Конец примечания. Каждая община вправе сама назначать пастора и смещать его при неподобающем образе действий. Пастор должен проповедовать Евангелие точно и ясно, не привнося в него человеческое, ибо путь к Господу может быть только через Писание, через веру истинную. Так говорили они, и густое дыхание равнины ощущал на своем лице каждый, кто им внимал, в землю воткнув лопату. Вознаграждаются пасторы из большой десятины. Возможно, излишек дозволителен, если будет роздан местным беднякам или пойдет в счет военного налога. Малая десятина упраздняется, ибо придумана людьми, а Господь сотворил для человека скот, не требуя платы. Так говорили они, и согласный «соколок клекот, звучал в серой небесной дымке. Долгий обычай серважа возмутителен, ибо Христос Искупитель избавил от грехов всех нас без исключения, от пастуха до высоких особ, тем, что кровь свою пролил. Согласно Писанию, все мы свободны, и свободными быть желаем. Так говорили они, и дружеский лес отзывался шелестом листьев. Примечание. Серваж – вид феодальной зависимости крестьян, во многом аналогичный крепостному праву. Конец примечания. Закону братскому и слову Господнему претят, что бедняк обделен правом отлавливать дичь, птиц и рыбу. Ведь когда Господь Бог сотворил человека, Он дал ему власть над всеми тварями, что над птицами высях, что над рыбами в водах. Так говорили они, и сумрачный лес откликался рычанием звериным. Властители присвоили себе все леса. Если вдруг бедняк в чем-либо нуждается, обязан он платить двойную цену. Так что все леса, какие не были куплены, надлежит вернуть общине, чтобы каждый мог по нуждам своим строить и дрова добывать. Так говорили они, из-за хвороста хруст радостен был и грозен. Повинности, которые день от дня множатся и отягчаются, следует значительно сократить, ведь родители наши исполняли их, следуя исключительно Слову Божию. Так говорили они, добавляя при этом, властители не должны утяжелеть повинности без заключения нового договора. Многим хозяйством на земле не справится с оброком. Честные люди должны бывать на таких фермах, оценивать положение дел и устанавливать новые правила для оброка, чтобы крестьянин не трудился даром, ибо всякий труженик имеет право на плату. Так говорили они, и вороны коченея камнем падали вниз точно град. Штрафы накладывать надлежит по новым правилам, а пока мест покончить следует с произволом и вернуться к правилам старым, записанным. Так говорили они но было сие до лютеровой измены. Многие присвоили общинные поля и луга, мы хотим забрать их в свои простые руки. Так говорили они, и при этих словах тень от оальпы над ними тотчас воспаряла. Налог на наследство подлежит полному упразднению, недозволительно впредь подло грабить вдов и сирот. Так говорили они, и казалось, что близится ночь, ухали в сумерках совы. Если какое положение не отвечает Слову Господнему или является несправедливым, его следует изъять. Негоже привносить то, что может быть Богу противно, или причинить вред ближнему. Так говорили они, возвышала их честность, признак наивности детской и твердости духа, что на преданиях и на суевериях взросли».